Глава пятьдесят шестая. Смысл слов Стаса медленно доходит до меня, а потом разом накрывает, как лавиной, при которой невозможно дышать, поскольку снег повсюду в носу, в легких, глазах. Что ты сделал? Ты, да ты, не нахожу слов, просто открываю и закрываю рот. Вот теперь вчерашнее лекарство не действует. Уверенно сделай мне укол прямо сейчас. Все равно не поможет, потому что объем катастрофы слишком глобальный. Слишком, сообщил отцу. Он доставал этим вопросам, но теперь все больше его ничего не волнует. Не переживай. Будничным тоном отвечает Богатырев. Не переживай, кричу. Ты в своем уме. У нас еще и дедушка есть. Влезает Аня. На эмоциях я почти забыла об их присутствии. Будет очень неловко, если я при детях, но пойду на их отца. Нет у вас никакого дедушки. Отвечаю дочери резче, чем следует. Вставайте, мои хорошие, нам нужно уходить. Решение приходит мгновенно, да больше, собственно, ничего и не остается, только бежать. Что еще я могу сделать? Старший Бакатерев опасен. Он не Стас, от такого лучше сначала сбежать, а потом думать, как быть дальше. Куда? Стойте, путь из кухни мне преграждает бывший муж. У меня такое впечатление, что ты не так поняла, Юля. Да что тут мне понять, Стас? Произношу раздраженно. Ты как был козлом своего папаши, так им и остался. А теперь пусти. Не сдерживаюсь, со всей силой толкаю Богатырева. Жаль только этих самых сил у меня недостаточно, чтобы сдвинуть его с места. Справедливо, Юля, не спорю, но все же давай сначала поговорим. Станислав невозмутим, и этим раздражает сильнее нам. Ни о чем разговаривать, чеканю каждое слово. Выпусти нас, жива! Снова кидаюсь с кулаками на Богатырева, но тот ловит мои руки. и заводит их мне за спину, прижимая к себе и лишая шансов на маневр. Есть, Юленька. Очень даже есть. Издевается Стас. Детки, возьмите мой телефон. Там открыто письмо от лаборатории. Мам, а что значит фраза «Исключается вероятность биологического отцовства»? Позади меня спрашивает Ваня. Дядя Стас, почему вы держите маму почти одновременно с братом? Восклицает Аня. Не волнуйся, мы так играем. Богатырев нахально подмигивает дочери. Она меня бьет, а я уворачиваюсь. А фраза Вань означает, что тест отрицательный. Пишут, что нет родства между нами. Ты не наш папа? Удивляется Аня. А мы уже начали привыкать к этой мысли. Это лаборатория написала так. Пожимает плечами Богатырев. О чем вы говорите? В смысле не папа? Что ты там читаешь, Ваня? Азабоченно спрашиваю, пытаясь развернуться. Может, уже отпустишь меня? Да, да. Только не дерись. Стас поднимает перед собой руки. Клоун. Бросаю ему и поворачиваюсь к сыну, забрать у того смартфон Богатырева. Медленно изучаю бланк лабораторного результата и не понимаю, как он может содержать такой результат. Степень родства ноль процентов. Это как? Я Стасу не изменяла и точно знаю, кто отец моих детей. И до лаборатории так и не дошла, чтобы просить подделать ответ. Это точно официальный результат. Не сделанная тобой картинка. Подозрительно прищуриваюсь, поднимая глаза на Богатырева. Смотри, адрес электронной почты их. Можешь сравнить с тем, что на сайте опубликован. Самым честным видом, говорит Стас. и услужливо указывает мне на верхнюю строчку. «Что-то тут не так. Но что именно?» «Ты отцу это письмо переслал, да?» «Вспоминаю про Богатырёва-старшего». «А какое ещё?» «У меня другого нет». Стас и дальше усиленно изображает из себя простачка. «И что он тебе ответил?» «Да ты сама глянь». Богатырёв открывает мне отправленное отцу письмо, а потом и полученный на него ответ. «Да». И я не сомневался, что ты и здесь не смог справиться. Ни сына, сплошное разочарование. Возвращайся обратно. Займись работой. Должна быть от тебя хоть где-то польза. Хм. Интересно. Произношу, дочитав ответ. Кажется, побег отменяется. Я бывшим родственникам не интересно. Ведь для них мои дети. Это только мои дети, не Стаса. И мне бы радоваться, но не могу избавиться. от ощущения того, что что-то здесь нечисто. «Да, мой отец — душка», — произносит богатырёв будничным тоном. «Но ты и сама это знаешь?» «Знаю». Киваю и впиваюсь внимательным взглядом в Стаса. «И когда же ты обратна?» «Смысла ведь оставаться в нашем городе нет».